Глава двенадцатая. Званый ужин. Она, более ничего не говоря, просто вылетела из кабинета, а весь класс переводил взгляд с меня на дверь. Махнув им рукой, я сказал, еще пять минут и уборка, а потом идем тренироваться. По пути домой нас сопровождало уже заметно меньше народу, но интерес к нам совсем не пропал, как я ожидал. Вечером я собрал уже привычную троицу и предложил им создать последний наряд. Он будет самый сложный из всех, что они уже делали. Это будет два классических костюма тройки, мужской и женской варианты. Так что без кузнеца не обошлось, так как ему пришлось заказывать запонки, но не обычные, а с символикой клана и рода. Мне вот теперь еще голову ломать, что наложить на них. А еще были нужны серьги, но тут я попросил у Елены несколько костей из ее запаса и решил сам выточить серьги-клипсы. Тоже еще вопрос: что бы такого в них вложить, чтобы это были не просто безделушки, но на это время еще есть, подумаю, на досуге. В итоге я решил, что на запонках будет слабый барьерный щит. На что-то серьезное мне ни мастерства, ни способностей не хватит, тем более ее заколки с таким заклинанием забрали. А вот на серьги клипсы — Будут наложены два разных заклинания, причем на ту, что будет большей. Да, я решил делать их разными по фасону. Я наложу заклинание из разряда усиления, тоже слабенькое, но хоть что-то. А на маленькую серьгу клипсу будет наложено заклинание тишины. Вдруг Эсси нужно будет затаиться». У кузнеца пришлось заказывать еще и тонкую серебряную проволочку, из нее уже сам сплел тонкую цепочку для серьги. А тот кусочек горного хрусталя, что у меня еще оставался, я огранил и сделал камень-вставку, но отложил его на потом. Все артефакты я делал со знанием дела и искусства, так что контуры сбора энергии в них были. Слабенькие, но им хватает, так как и артефакты, скажем правду, слабенькие, но сделаны из самых тонких линий. А вот в камушек горного хрусталя я собирался поймать немного энергии леса, настоящего леса. Я тут не найду в округе, но вот роща в Академии была очень даже ничего себе. Так что через неделю, когда все было почти готово, Я чуть не забыл про сладкое и решил пойти от противного и сделал мороженое, обычное ванильное с кусочками ягод. Главное было подготовить тару, в которой все это заготовить и нести, так как холодильники тут были своеобразные. Но я справился, так что еще одна сласть скоро появится в нашем кафе-кондитерской. Последнее утро своего позора, как считала Эсси, она ждала с нетерпением. И тем удивительнее было увидеть этого несносного парня уже на улице. Он явно ждал ее с нетерпением, и как только увидел, тут же призывно махнул рукой. Ей и просто рукой, вот какой нахал! Да над ней уже все в клане смеются! Да что в клане! В академии учится не только из ее клана. И такое позорище для ее клана, но ей приказали терпеть. Во-первых, никто не тянул ее за язык и спорить при всех. Во-вторых, он спас ей жизнь. В-третьих, он одарил ее и подруг просто поистине отличными техниками. Но все это меркло по сравнению с тем какой он ей сделал подарок вместе с первым платьем. Она не знала, был ли он в курсе, но, судя по разговору, что состоялся при императоре, то нет, что их род был не просто изгнан, он был отрезан от силы леса, а это самая страшная кара для эльфийского клана, какая только может быть. С тех пор прошло уже много лет, И даже причину изгнания мало кто помнит, а последствия этого уже дают о себе знать. Их продолжительность жизни начала сокращаться от поколения к поколению. Уже ее поколение почти ничем не будет отличаться от обычных людей, что там эти три сотни лет, когда их предки могли жить почти вечно. Но не это главное». С каждым поколением все меньше рождается в роду и клане одаренных, способных к магии эльфов. И тут такой подарок — возможность создать источник, пусть малый, но источник леса. Он не решит всех проблем клана, но поможет отсрочить падение рода, а, возможно, хоть как-то стабилизирует их в этом страшном мире. Если бы не это, она бы не примирилась с таким унижением, хотя нужно отдать ему должное. Готовит он и правда блестяще. А что он творит с ее волосами, это что-то нечто. Дама в ее роду каждый раз по несколько часов колдует над ее головой, чтобы понять, как он это сделал. Ну и если быть совсем откровенной, хотя бы с самой собой то он смог затронуть в ней какие-то струны, и все эти платья уже не казались такими уж ужасными. Поднявшись вслед за этим странным парнем, она уже покорно села на приготовленный стул и с какой-то затаенной даже для себя надеждой стала ждать, что он сделает на этот раз. Его руки всегда так приятно и мягко трогали волосы, И еще ни разу не дернули их, что порой она ловила себя на мысли, что готова замурлыкать под его руками. В этот раз я решил делать прическу деловой леди. Все-таки у нас деловой костюм, но одно ушко мы специально оставим открытым. — Ах, было бы чуть больше времени, я бы еще и кулон сделал. Но чего нет, того нет, придется обходиться тем, что есть. В этот раз уложился чуть быстрее, всего за полтора часа. Опять-таки мне не мешают все эти взгляды зевака. а вот наша красавица уже вся извелась. Передав ее в руки Анечке, Сам направился переодеваться. Классический костюм тройка не требует спешки, так что одевался я не спеша. После чего надел свои запонки и взял в руки шкатулку-кладч. Отправился к квартире Анечки. Подойдя к двери, я деликатно постучал. Вот не было еще ни разу так, чтобы я вышел, а меня уже ждали дамы. Пять минут. Удивительно, но это был голос Эсси, а не Анечки. Это было настолько удивительно, что я даже на дверь посмотрел, не перепутал ли апартаменты. Но нет, все было верно, и через пять минут двери отворились, и в них показалась она. Именно так, с большой буквы. Оказывается, в этом мире были и помада, и румяна, и Анечка именно тем и занималась, что делала мейкап. Так что передо мной стояла почти образцовая деловая леди в остроносых лакированных красных туфлях на высоком каблуке, в строгой юбке карандаш, но образ был еще не завершен. Во-первых, тут не умели завязывать галстуки. Во-вторых, запонки были еще у меня. «Разреши — Разреши? — произнес я, и, передав ее в руки сумку-клач, сам быстро, буквально в три приема, завязал ей тонкий галстук. — Не люблю толстые. После чего открыл клатч и достал зажим из запонки. Увидев герб на них, глаза Эсси стали как блюдца. Все три элемента образуют хоть и слабенький, но довольно прочный барьерный щит. Активируется мысленно после привязки к хозяину, после чего специально уколол ей палец и смазал все три предмета ее кровью. «И последние элементы», — произнес я и достал сначала маленькую костяную клипсу. Отодвинув копно волос, что свисало на одну сторону справа, я осторожно повесил ее на ухо сверху и прижал. Там был один острый элемент, что чуть проколол кожу. — Серьга тишины! — прошептал я ей. — Если захочешь остаться одна... Или, чтобы тебя не услышали, просто пожелай этого. Действует пять минут, потом сутки восстанавливается. Слабенький, но на большее я пока не способен. На левое ушко я вешал целую гирлянду. Три костяные клипсы, связанные с серебряной цепочкой. Одна клипса крепилась на удлиненном ушке снизу, у самого кончика вторая почти у мочки. Еще одна клипса охватывала уже саму мочку уха и уже с нее свисал на серебряной цепочке камушек горного хрусталя. Внутри горного хрусталя бился осенними цветами живой огонек. В самой серьге, которую я тоже активировал, сжав одну из клипс, чтобы она чуть пустила кровь владелицы, обычное усиление. На пять минут усилит тебя. Ничего сверхъестественного, но если что, сможешь убежать. Вся фишка в камне. Он называется слеза Азоры. Не думаю, что кто-то поймет, что это такое, но в случае особой опасности просто сорви его и сожми в руке. Поняла? — Зачем ты это делаешь? — вместо ответа спросила она. — Кто знает, — на самом деле задумался я. — Я и сам не готов сейчас ответить на твой вопрос. — Пошли? — пошли, — кивнула она, но перед тем, как взять меня под руку, осторожно погладила пальцами камень. В этот раз сопровождала нас особенно многолюдная толпа. Наш наряд был слишком необычным и выделялся даже среди тех, что мы уже показывали. Но особенно мне нравился наш дробный перестук каблуков по мостовой. Эсси за последний месяц, благодаря мне, наловчилась ходить на каблуках, так что новая обувь не стала для нее испытанием. Ну, хоть в академии нас никто не встречал. И дошли мы туда вполне нормально, хоть и в толпе, глядящих на нас, очень недружелюбно. Однако в самом классе нас уже ждала преподаватель Ольга. Она в последнее время все больше в облаках витала, чем лекции вела, а сегодня прямо вообще даже не заметила нашего пришествия. Ну, почти. «Кан!» — обратилась она с трудом вырвавшись из своих грез. — Нам с тобой нужно будет серьезно поговорить. Твой совет про... — Это, конечно, замечательно. Мягко перебил я ее и указал взглядом на Эсси. Но у нас сегодня последний день спора. Хотя бы зацените наряд, который я для этого придумал. Переведя непонимающий взгляд с меня на Эсси, Ольга сфокусировалась на ее новом наряде, и чем больше она на него смотрела, тем больше я находил в нем отклика и заинтересованности. Она даже поднялась и подошла рассмотреть костюм поближе, что до этого ни разу еще не делала. Значит, я все-таки угадал. Все были заняты разглядыванием нового костюма, который неожиданно приглянулся очень многим девушкам, в том числе и самой Эсси. Это я понял еще у себя дома. Это главная проблема всех миров. Наверное, все женщины хотят, чтобы их принимали как равных, а значит, хотели отчасти одеваться, как мужчины. А тут костюм явно выраженным мужским стилем, но только женский. Народ, может, хватит уже? Я отвлек всех от созерцания, и достав мисочки, и открыв Коробку предложил. — Давайте по мороженому. — Прости, почем? Не понял меня Рик, но уже с любопытством заглядывал в коробку. Я просто нагреб ему в мисочку содержимого и воткнул туда ложечку. — Только осторожно! — предупредил я его, но не успел. Он запихал полную ложку и выпучил глаза. Оно холодное. Все одноклассники подходили и получали свою порцию странного угощения, но пробовать не спешили. Все смотрели на странный танец гнома с ложкой во рту. Я же пожал плечами и, взяв маленькую порцию, отправил в рот и зажмурился от наслаждения. Первой не выдержала Эсси и тоже попробовала, но, как и я, взяв чуть-чуть на ложку. За ней последовали и остальные, что называется, лед тронулся. — Не торопитесь! — покивал я. — Ну и не держите долго, а то растает и будет невкусно. — А что это? — влезла, как всегда, любопытная Ольга. — А вы, как бакалавр алхимии, что можете сказать на этот счет? Посмотрел я на нее с ехицей и отправил в рот очередную порцию мороженого. — Ну, это явно что-то замороженное, — начала размышлять она вслух. — Но вот что именно? — Верно мыслите, товарищ, — улыбнулся я ей далеко далеко на лугу пасутся ко и посмотрел я на нее это что молоко удивилась она почти верно кивнул я это молочные сливки взбитые с кусочками фруктов ванилью и сиропом доведенные до стадии заморозки и все удивилась она — А что вы хотели, чтобы это было прогнано через тройной куб перегонки, настояно на потрошках и заключено в магический ритуал, а еще с бубном вокруг обязательно побегать? — А бубен-то зачем? — не поняла она. — Значит, с остальным вы согласны, — поддела я ее. — Да ну тебя! — отмахнулась она. Все гениальное, — просто сжалился я над ней. И не надо ничего лишнего придумывать там, где достаточно пнуть ногой, чтобы она само поехала. — Что ты только что сказал? Ольга в этот момент не смотрела на меня, типа надулась, но после моих слов очень медленно повернула ко мне голову. — Проще, говорю, надо быть, — улыбнулся я. И люди к вам потянутся. — Ах ты, мелкий! С ложкой во рту начала надвигаться она на меня. — Кстати, глядя ей точно в разрез декольте, спросил я, — А когда у нас промежуточный экзамен? — А куда это ты смотришь? И получил подзатыльник почему-то от Эсси. Вот что за мир! — А? — В два часа пополудни, — произнесла Ольга, садясь и поправляя свое декольте. — И вам лучше быть к нему готовым. — Что там будет? — я тут же навострила уши. — То же, что и на вступительных, — пожала она плечами. — Вот только оценивать будут не только личные результаты, но и общие по классу. — Как интересно! — произнес я и создал светляка. — Своим светляком ты вряд ли там кого удивишь! — произнесла Ольга. Но конец ее фразы она заканчивала на автомате. Я уже успел его растянуть и сделать из него световой кнут. Вообще в моих руках светляк мог превратиться в любой предмет без особых проблем, что я и демонстрировал. К примеру, Эсси, что успела отойти от меня на пару шагов, ее талию захватила световой дугой и притянула, после чего по классу разнесся смачный такой шлепок. Месть — это блюдо, которое подается холодным. Отпустив от себя Эсси, я успел световым кнутом смахнуть каплю мороженого с лица Ольги после чего оно просто намоталось мне на запястье, где повисло обычным браслетом, почти не выделяясь. — Что это, мать твою, такое? — произнесла в тишине Ольга. — Обычный светляк, — улыбнулся я, — что вряд ли вызовет особое удивление. — Но как? — произнесла она, — но тут ее взгляд зацепился за мои волосы. В кои-то веки я не полностью покрыл голову, и теперь у меня над головой торчал конский хвост. Не может быть. Детская непосредственность и взрослая расхлябанность, — грустно улыбнулся я ей, — и очень много времени на восстановление. — Насколько много? Посмотрела она на меня. До сих пор, — пожал я плечами. Так вот почему у тебя так все плохо. Посмотрела она на меня, но, оторвав взгляд от меня, она увидела недоумевающие взгляды всего класса. Думаю, они должны знать, — посмотрела она на меня, на что я только пожал плечами. И, устроившись поудобнее, продолжил есть мороженое. — Вы удивитесь, но среди вас самым худшим учеником по показателям, ну, кроме контроля, — поправилась она, — будет именно Кан. Да, тот, кто больше всех вас делает, и тот, кто больше всех вас знает и учит вас, сам будет худшим по развитию своего источника, врат и каналов. А все потому в этот момент она с силой сжала ладони, кто-то в детстве дал ему концентрат сильно действующего эликсира. Отец с дедом. — ответил я просто, чтобы подтолкнуть мое слабое развитие в самом начале. — Но инструкции, я так понимаю, для слабаков, — посмотрела она на меня, на что я кивнул, — и ему дали выпить концентрат разом. Если честно, я не знаю, через что пришлось ему пройти на его волосы. В этот момент все обратили на тугой пучок моих серебристых волос. Принял такой цвет, а его энергетический каркас был так сильно поврежден, что энергия внутри его тела проходит с большим трудом. Мне вообще сложно понять, как он умудряется при этом развиваться и через что ему приходится проходить, чтобы пробивать себе путь в магии. Но посмотрите на него и на себя, полных сил и лишенных недостатков тела. Да, у вас нет таланта, но у вас есть упорный труд и живой пример, что всего можно добиться. Так те шрамы, не спросила, скорее просто для себя подтвердил Рик, а все остальные закивали. — Что за шрамы? — тут же насторожилась Ольга. — На первом занятии по медитации вступила в разговор обычно молчаливая и самая маленькая из девушек-мошенни. Он рассказывал нам о дыхании, его особенностях, и для наглядности показывал на себе, сняв с себя рубашку. Многие тогда удивились... Даже сейчас, вспоминая тот эпизод, она слегка покраснела. Но такого тела никто из нас не видел. — Быстро раздевайся! Без лишних слов повернулась ко мне Ольга. — Ну, не при детях же! Выпучил я свой глаз. От моей фразы сначала засмеялся Рик, а щеки Ольги покрылись румянцем. Вверх снимай!» — поправилась она. «Шутник, блин!» «Эх, музыку бы сейчас!» — произнес я в пустоту, смотря в потолок, и начал показательно медленно раздеваться. Рик меня понял и начал отстукивать ритм. Не совсем то, что мне нужно, конечно, но и так сойдет. Делая легкие, плавные, почти незаметные танцевальные движения, я расстегнул свой галстук и кинул его в девчат, которые как-то подозрительно быстро скучковались вокруг Эсси, которая, кстати, еще непроизвольно потирала пятую точку. Потом были запонки и небрежно сброшенный пиджак, который отлетел в сторону учительского стола, Сделав пару плавных движений в сторону учителя, я на ходу расстегнул ремень, после чего приступил к рубашке. К моменту, когда я снял с себя рубашку, по классу пронесся вздох женской части, а учитель сидела вся красная с прикушенной нижней губой. Но стоило ее взгляду опуститься вниз как вся томность из ее взгляда сразу исчезла. Ее руки сами собой стрельнули вперед и пробежались по моим, казалось бы, еле заметным шрамам. Да, каждый раз, когда я занимаюсь энергией, они наливаются краснотой и дают о себе знать, но это та боль, которую не тяжело и потерпеть. Сколько бушевало пламя? — спросила она через пару минут осмотра. «Три дня», — произнес я и начал снова одеваться. — Все, представление окончено, несмотря на вздохи и разочарования. «Твой источник и врата не должны были выдержать», — покачала она. — Они и не выдержали, — улыбнулся я ей. — Что? — посмотрела она на меня. — К тому моменту у меня были открыты только одни врата, — произнес я. И те схлопнулись вслед за сосредоточием. — Но тогда как? — пораженно смотрела она на меня. — Сила воли! — посмотрел я на нее. — И бескрайняя жажда жизни и магии. — Кто еще знает об этом? — спросила она тихо. — Мой учитель и вы, — пожал я плечами. — Это он помог тебе восстановить источник? — спросила она. — Скорее наоборот, — улыбнулся я ей. — Думаю, вы знаете некоего Леба из академии. После моих слов глаза Ольги стали, как те блюдцы, из которых мороженое ели. — Он жив? — прошептала она. — И даже возглавил созданную мною школу. Улыбнулся я ей и увидел слезы на ее лице. — Когда-то он был и моим учителем, — произнесла она. — Только ученица давно переросла учителя, — улыбнулся я. — Ему просто не дали, — покачала она головой. — Это я уже понял. Я улыбнулся ей. Сейчас ему в этом уже никто не помешает, кроме его собственного желания. — Можно будет с ним, — начала она. — Позже поговорим об этом. — произнес я и, поворачиваясь к классу. — Все! Закончили прохлаждаться, направляемся в класс для медитации. У нас есть пара часов, будем ваши лучшие стороны подтягивать. По залу разнесся протяжный стон, но все взяли свои чашки и начали убираться. За этим я всегда следил строго, Свинство я не любил. Подтягивать же сразу все стороны и гнаться за всеми зайцами я не видел никакого смысла. Именно поэтому каждый ученик развивал то, что лучше всего у него получалось. Остальное шло по остаточному принципу. Но не подумайте, всему мы уделяли пристальное внимание. Они просто еще не знали, что скоро наступит момент, когда... Все кардинально поменяется, и мы будем развивать то, что у них получается хуже всего. Но в нашем случае правильно подобранные техники медитации играли большую роль, плюс моя скромная помощь и корректировка в познании. Так что были все шансы, что мы покажем хороший результат на этих промежуточных испытаниях. За полчаса до экзамена за нами пришла Ольга и повела в главный корпус, где и будут проходить испытания. При этом она все посматривала на едва светящийся браслет на моей руке. Понимаю ее. Энергии в него вложено на Эрк, и исчезнуть он должен был уже давно, но он до сих пор был У меня на руке. Честно, я думал, что экзамен мы будем проходить каждый класс по отдельности, но нет. Нас собрали в одном большом зале, где выстроили согласно порядковым номерам классов. После чего начали с первого класса и по списку с лучшего ученика класса начали проходить экзамен. За раз проходило три ученика. Их результаты тут же высвечивались на общее табло над головой экзаменаторов. Табло было разбито по классам. Внутри класса уже список учеников. У каждого ученика были свои стартовые баллы. Они считались стартовыми, от которых шел отсчет, так что напротив каждого ученика справа была цифра ноль, а в скобках стартовый балл. У тех, кто уже прошел проверку, цифра ноль сменялась на разницу между стартовым и нынешним показателем. Чем выше твоя цифра, тем лучше ты вырос за эти два месяца, и тем выше твое имя другими учениками класса. С левой стороны таблицы была одна большая цифра ноль, она показывает средний балл по классу. Также По аналогии с личным рейтингом, в скобочках был показан стартовый средний уровень по классу. В общем и целом система понятна. Чем выше рейтинг, средний рейтинг класса, тем выше он над другими классами. Если смотреть конкретно мой уровень, то он равен 30 баллам. Это минимальный проходной балл для поступления. Средний балл в нашем классе был равен 47 баллам. Удивительно, самый высокий балл в нашем классе был у Машени. У нее было целых 73 балла. Ей совсем чуть-чуть не хватало, чтобы попасть в красный класс. Главные монстры были в... В первом белом классе у них было от 150 до 201 балла. Мне даже сложно представить, что они должны были показать на вступительных, чтобы столько баллов заработать. С другой стороны, смотрю сейчас на их заслуги, и что-то их результаты не очень впечатляют. Или они там ленятся все поголовно или двигаться дальше им неимоверно сложно. Наш класс был последним, так что я, недолго думая, дал распоряжение, и мы все сели в позу для медитации прямо там, где и стояли. Остальные классы посмотрели на нас, как на идиотов, и даже в открытую смеялись. Но мои ребята молодцы, вообще не обращали на них внимания. А что? Ждать нам не меньше пары часов, чего зря время терять. Но если остальные сидели молча, как изваяние, то я и Мошенни выполняли подвижный комплекс. Ей он так понравился, что она погружалась в него с головой. Да и в паре его всегда делать интереснее, так что на всех тренировках мы стояли рядом. Так что ничего удивительного, что на нас начали показывать пальцем. Это хорошо, что я переоделся в спортивный костюм для медитации, а не в строгом костюме был. Тут мне пришло в голову интересное решение. Я посмотрел на машине. И во время своего исполнения создал еще одного светляка, после чего мы начали перебрасывать его друг другу, как горячую картошку. Вот теперь зал резко затих. Такого еще никто не делал, передавать, управляя заклинанием. Не просто перехват к чужого заклинания, удержать над ним контроль, стабилизировать и вернуть. Двойная тренировка, не только медитация, но и контроль. Мы уже не раз так с ней делали. Да и все наши так делали, у кого были схожие техники медитации. Самое интересное было у Эсси с ее подругами, так как их было трое, а не пара. Там они кидали сразу два заклинания, причем тому, который ожидает, было сложнее всего, так как он не знал, кто первым стабилизирует и кинет в него свое заклинание. Бывало, что и сразу два прилетало, но потом приноровились. Как я и думал, пока дошла очередь до нашего класса, прошло почти три часа так что занятия прошли не просто так, а уже через полчаса на нас и вовсе перестали обращать внимание. Первой, как я и думал, вызвали Мошенни, так как она была у нас в классе по баллам лидером. В целом картина уже вырисовалась, и борьба шла между первыми пятью классами, что и неудивительно, с учетом того, какие монстры там были. Но уже первые результаты моих соучеников заставили замолчать всех и прервать легкие шепотки и смешки в зале. Машина со своими стартовыми 73 стартовыми баллами к концу проверки показала результат равный в 147 баллов. То есть она свой результат увеличила вдвое. А потом пошли остальные, и они не сильно отставали от мошеней. До тех пор, пока не вышел я. Ну да. За эти два месяца мой резерв вырос не особо всего на один эрк, и то с трудом. Да чуток подросло. Естественное восстановление энергии, что не особо отличалось от моих стартовых показателей, так что после моего выхода по залу прошел облегченный выдох и громкий шепоток, что все-таки черным класс не просто так прозвали. Типа затесалось истинное дарование среди остальных нормальных учеников. Я даже голос узнал. Это был тот самый князь что сам себе нос сломал. От его шуток зал наполнился легким гулом голосов ровно до тех пор, пока я не подошел к экзаменаторам и не снял с руки браслет, положив его перед ними и отступил на пару метров назад. После этого смех прорезался уже более явно. Никто так и не понял, что я с руки снял не браслет, А заклинания, ну, кроме экзаменаторов. А вот те подобрались и уставились на браслет, как на змею. Сколько? Так как это был первый вопрос со стороны экзаменаторов, то естественно, что он прервал гул в аудитории. За три часа до испытания. Я прикинул по времени, когда именно надел его на руку. — Кто сможет подтвердить? — раздался следующий вопрос. — Помимо всех учащихся моего класса, — пожал я руками, — наш классный руководитель, бакалавр Академии Ольга. — Подтверждаю. Я не успел даже толком договорить, как она оказалась рядом, и подтвердила мои слова. — Что за заклинание? — последовал следующий вопрос. — Сколько затрачено энергии? — Мы с Ольгой переглянулись. — Это обычный светляк с зарядом в один эрк, после чего я... Манящим движением призвал его к себе, закрутив вокруг руки, светляк при этом разгорелся ярче, я схватил его рукой и отправил в пол. Тот послушно отскочил, как мячик, и вернулся обратно мне в руку, сделав так пару раз, после чего в какой-то момент пола коснулся уже не мячик, а плеть. Световая плеть сделала два не особо мощных на звонках шлепка по полу, после чего я вернул его на руку, свернув в браслет. Вот только энергии в нем уже не осталось, так что, когда снимал, он просто рассыпался у меня в руках искрами света. Я особо не расстроился. Кому нужно, все поняли. В зале воцарилась полная тишина. Только что-то негромко обсуждали между собой экзаменаторы. Мне же, как и Ольге, они махнули рукой, отправляя обратно. Обсуждение моей окончательной оценки заняло больше всего времени. И если до задания по контролю мой показатель выглядел как тридцать два балла, то сколько сейчас мне давать, они просто не знали. Итогом их почти получасового совещания стало то, что я получил сто баллов. Ровно столько засветилось над моим именем, а это значит, что я не так уж и сильно занизил показатели нашего класса. А если посмотреть со стороны, то вообще смешно получается. Наш последний черный класс занял первое место на первых промежуточных испытаниях по среднему баллу учащихся. Выведенные окончательные цифры поразили всех. На такое явно никто не рассчитывал. Да и черный класс заведомо составлялся из тех, кто не мог стать кем-то особенным в среде магов. А тут такое. Ну, просто до этого в черном классе не было меня. От скромности я, конечно, не умру, но если бы меня не было, ситуация выглядела бы совершенно иначе. Согласно правилам, вышел вперед первый экзаменатор, первые три класса, набравшие наивысшие средние баллы, получат награду. Занявший последнее место класс, наоборот, получит штраф. Итак, насчет наград. За третье место полагается одно дополнительное занятие в неделю с вашими техниками медитации под присмотром младшего магистра академии сроком на два месяца. За второе место полагается одно дополнительное занятие в неделю с вашими техниками медитации под присмотром младшего магистра академии. Плюс еще одно дополнительное занятие в неделю по контролю заклинаний сроком на два месяца. За первое место под ваше управление передается малый академический полигон – для отработки практических навыков с полным правом доступа сроком на два месяца. За последнее место полагается уборка территории всех его помещений, в том числе и нужников, сроком на два месяца. Понятно, жёлтый класс? Да вы знаете, кто мой отец? Тут же взирился знакомый голос. «Правила существуют для всех!» Бесстрастно ответил главный экзаменатор. «За их невыполнение единое наказание, исключение из академии». «Вы за это еще поплатитесь!» Он почему-то угрожал нам. «Мы-то тут...» Причем, если они два месяца ничем не занимались. А вот полигон это хорошо. Следующие два месяца будут посвящены не только лекциям и медитациям, но и практическим тренировкам с заклинаниями. Вот только контролю некоторых хромает. Да и кто сказал, что я все два месяца буду заставлять своих поодиночке заклинания кидать? Нет, уже недельки через две у нас будут первые спаринги. Пусть привыкает, что в них летит всякое. Я же готовился к приему у императора. Ко мне даже приходил человек из канцелярии его императорского величества с напоминанием. У него я уточнил, сколько будет гостей на приеме. Нужно же знать, сколько готовить сладостей. Помимо этого я готовился к своему собственному ритуалу. Мне он нужен как воздух, иначе мое развитие замедлится слишком сильно. Я и так уже отстаю от своих одноклассников. Прием приемом, однако кристаллы за меня никто не расставит. И если где взять свет, воду, землю и тень, я еще знал, то вот вопрос, где взять воздух и огонь, стал проблемой. Подготовленную мной схему по ловле энергии я уже проверил на кристалле в серьге, отработала она на все сто, кое-что... Поправить в ритуале все-таки пришлось, но и без испытаний такие штуки рассчитать довольно сложно, особенно без погрешностей. С огнем мне неожиданно помог кузнец Микул. Я пришел к нему место под баньку смотреть, и выяснилось, что у него в печи элементаль огня сидит. Тайно ловушку в таких условиях не поставишь, но я с самим кузнецом договорился, и он не против был, так что с камнем огня разобрался. Остался только один — где взять воздух? С этим вопросом провозился почти до самого приема у императора, но без помощи Ольги вопрос этот так решить и не смог. Та же со своим патентом на кристаллический песок меня уже замучило. Я согласился, что мое имя будет в документах, но как соучастника. Слава изобретателя еще и магического кристаллического песка мне пока ни к чему. Взамен попросил помочь с воздухом. На это она привела меня в одно из мест силы Академии, которым пользуется сама как бакалавр. Там я и оставил свою ловушку с кристаллом. Ему заряжаться целую неделю, а тут и прием на носу, еще неизвестно, как он пройдет. Главное, что мне не мешали готовить, хотя попытки были. Но все ингредиенты хранились у меня в квартире, А после активизации защиты дома туда попасть не так-то просто. Нам же еще за неделю сообщили, что так как впервые в истории Академии черный класс занял первое место на промежуточных, то мы все приглашены на прием к императору. Хоть успели подготовиться и заказать на всех кимоно, так как я решил обставить все в восточном стиле, Помимо традиционных платьев, мною были изготовлены и бумажные фонарики двух типов, одни для запуска в небо, другие будут нести в руках. Дамам из ателье пришлось сильно постараться, чтобы сделать заказ вовремя. Но, имея все лекала на руках, а также опыт, они с этим справились, почти впритык, но Справились. Так что в последний день перед приемом мы, а точнее я и Эсси, рассказывали, как именно нужно носить и надевать это платье. Сам день, когда должен был состояться императорский прием, прошел как-то даже буднично. На нас злобно косились, особенно желтый класс которому после занятий приходилось еще и академию драить. Правда, помещения классов так и остались закреплены за каждым классом по отдельности. Но этот вечер был особенным. Все собрались у меня дома. «Ну а где еще собираться, если большинство и так тут жило?» Так что я, переодевшись, вручил всем по коробке со сладостями, которые были тщательно упакованы, а то запах из них больно уж убойный выходил, могли и не выдержать. У меня самого была коробка со сладостями для императора. За нами прибыла целая вереница карет, в которые мы дружной гурьбой и погрузились. Ехать не сказать, чтобы далеко, да и идти не больше часа, ну, может, полутора, но так положено. Так что до дворца, где и должен состояться наш прием у императора, нас довезли с ветерком. У самой резиденции нас ожидал уже целый отряд из лакеев и не пойми вообще кого естественно что сразу вести нас в главный зал где и будет проходить встреча никто не стал более того я уверен что мы далеко не самые главные и важные гости на этой вечеринке просто так получилось что мы вообще смогли на нее попасть конечно без осмотра того что мы с собой принесли не обошлось правда тут чуть конфуз не вышел один из проверяющих так на слюну и зашел, что чуть не испортил десерт императора. Но беды удалось миновать, я вовремя закрыл крышку, и слюна этого идиота попала на нее, а не на десерт. В зале ожиданий мы просидели еще с полчаса, прежде чем нас позвали, Вместе с нами была и Ольга, как наш классный руководитель, и еще неизвестно, кто из нас больше нервничал, мы или она. Но вот момент настал, и распахнувшиеся широкие и высокие почти до самого потолка двери предоставили нам проход в главный зал. Лакей или дворецкий, не знаю, как их тут величают, Тот, что открыл двери, вышел перед нами и представил нас. Сто тринадцатый черный класс из Академии магических искусств в полном составе под представительством бакалавра Ольги Лемонт прибыл. Удивительно, но я только сейчас узнал, какая у Ольги фамилия. Она, оказывается, из достаточно знаменитой семьи, или их можно даже считать рода алхимиков. Но, судя по тому, как она скривилась при представлении, а также, что до этого никто не именовал ее полностью. Есть у меня сомнение, что у нее с своей семьей дружественные отношения. О, хлопнув в ладоши, вызвав тем не только тишину, но и удивленные шепотки по залу, воскликнул император. — Надеюсь, наш договор в силе. — Да, конечно. И хоть император обращался просто в нашу сторону, кому конкретно был задан вопрос, было и так понятно. — Разрешите, ваше величество? — Давай уже скорее, — сказал он, потирая руки в нетерпении. — Честно сказать, ты меня так заинтриговал, что мне не терпится попробовать. «Сию минуту», — произнес я, — и в сопровождении Эсси и Машени, которые несли на специальных держателях бумажные фонарики, мы направились в сторону императорского стола. За нами следовали и остальные ученики, они несли в своих руках коробки, тщательно и плотно закрытые. Мы почти в полной тишине, сопровождаемые сотней удивленных глаз, в странных одеждах, проследовали через весь зал. За императорским столом сидело четверо — сам император, его жена и дети, дочь и сын. Так что в моей коробке было ровно четыре порции на каждого члена императорской семьи. У подножия, так как сам стол стоял на небольшом возвышении, девушки остановились, так что к столу я поднялся в гордом одиночестве. Честно, так и подмывало сделать какую-нибудь гадость, упасть там, споткнуться или просто уронить коробку, но я пересилил себя. Откуда вообще такое желание у меня могло вдруг появиться? Из-за этой мысли я слегка замедлился и украдкой быстро осмотрел зал и нашел то, что искал. На меня пристально смотрело несколько человек. Ну как же, молодой князь не мог быть неприглашенным на такое мероприятие, а вот один из его свиты выглядел, как уже состоявшийся маг, скорее всего, из рода. И его вид был несколько обескураженным. Похоже, это он внушал несвойственные мне мысли. Запомним, к императору я поднялся, полностью собранным, и уже никакие посторонние мысли меня не тревожили. Аккуратно поставил на стол специально для этого случая сделанную коробку. Она сама по себе была произведением искусства. Над ее созданием потрудились мы с Еленой, выдав максимум, на который были только способны. Но в итоге шкатулка получилась, что надо. Она выглядела как мини-замок, такая деревянная крепость в миниатюре, со всеми причитающимися любому замку элементами, башенками, портиками и даже флагами с гобеленами. Кстати, гобелены и флаги были настоящими из бархата, а на вратах, являющихся запором к шкатулке, был вырезан императорский герб. — Очень интересное оформление, — оценил наше старание император. — Надеюсь, что то, что внутри, не менее превосходно. — Прошу, нажмите на герб. — Ваше Величество! — произнес я. Он очень внимательно посмотрел на меня, но все же выполнил мою просьбу. Стоило ему нажать на герб, как тот немного провернулся, и начали открываться врата. Вверх поднялась крышка шкатулки, а в сторону отъехало два отделения. В раскрывшейся шкатулке было четыре. Четыре мини-сундука, в которых и лежало угощение. Но еще только начала открываться крышка шкатулки, как по залу прокатился просто удивительный и чарующий запах. Он разносился по залу волнами, с каждым разом становясь только мощнее. В мини-сундуках лежало четыре росинки, настолько прозрачным было желе. Каждая из них плавала по бутону цветка, но не просто так, они были сложены в короны. — Можно брать прямо сундучки, — пояснил я, когда на меня поднялся вопросительный взгляд императора. — Снимите пробу. — Да я сейчас слюной захлебнусь, — почти про себя сказал он но дождался, когда лакеи расставят сундучки перед каждым членом семьи. — И как это есть пить? — посмотрел он на меня. — О, оно достаточно твердое, чтобы его можно было есть вилкой, — ваше величество, — произнес я и поклонился. «Ну — попробуем, — произнес он. В звенящей тишине, которую сопровождали только судорожные сглатывания, <св ran> <Broken intel> только и произнес император не в состоянии произнести и слова. Я его понимаю. На эти четыре шарика я потратил лучшие ингредиенты, что у меня были. Разрешите подавать остальным, Ваше Величество. Спросил я у него, на что тот от меня только отмахнулся, чтобы не портил момент. Я же понял его прекрасно, и, повернувшись, показал своим друзьям условный знак. Они тут же порхнули каждый к своему столу, и, только заняв места, они по общей команде, теперь уже Эсси и Машени, так как я не мог отвлекаться, открыли коробки. Да, у императора были самые качественные из десертов, но то количество коробок, что было разом открыто, просто создало вкусовую бомбу. Императору и его семье было уже не до этого, а вот остальные не смогли устоять перед этим и просто бросились к столам пробовать невиданную доселе сладость. Полчаса, не меньше. Все утоляли свой голод и интерес, а я продолжал стоять у императорского стола. Ну, меня же никто не отпускал, просто император и семья были заняты, так что я спокойно стоял и ждал, когда все придет в порядок. По залу же только и носились восторженные возгласы и всхлипы счастья. «Это было неожиданно!» произнесла императрица. До сих пор мне не доводилось пробовать ничего подобного. — Согласен с тобой, дорогая, — произнес император, возвращаясь из своих грез. — Что же, свою частью уговора ты сдержал. Теперь слово за мной. И чем тебя одарить после такого? — Вашего доброго слова о моем искусстве будет более чем достаточно, Ваше Величество! — произнес я с поклоном. — Скромность — это хорошо! — покачал он головой. — Но после того, что ты тут устроил, меня просто не поймут! — произнес он и кивнул в зал. А там действительно творилась легкая вакханалия. Но и уговора, как такового, не было, — пожал я плечами. — А это уже ничего не значит, — произнес император и покачал в воздухе десертной вилкой. — Да, задал ты мне задачку. — Ладно, иди, я подумаю над наградой для тебя. — Слушаюсь, ваше величество. И уже собрался спуститься прямо так в поклоне и спиной назад, как меня остановили. — Кстати, я краем уха услышала, что ты что-то еще принес сегодня на вечер, — вдруг спросила меня императрица. — Так точно? — кивнул я, поднимаясь. Но это скорее услада для глаз, чем для желудка, и она требует наличия чистого темного неба над головой. — Как интересно! — произнесла она, посмотрев на меня. — Вы умеете заинтриговать, молодой человек! — А я тебе что говорил? — произнес император и с улыбкой посмотрел на императрицу. — Я дам знать! — когда вам готовиться, а сейчас сможешь быть свободен. Я говорить ничего не стал и в поклоне спиной вперед спустился с помоста, где под руки с Эсси и Мошене отправился к остальным ученикам класса. Все вроде прошло более чем достойно, и императору, и его семье понравилось, так что есть время немного отдохнуть. Но не успел я подойти к своим, как к нам подошла целая свора во главе с молодым князем. Не сильно радуйтесь, чернь, через губу произнес он. Императорская любовь коротка, а моя ненависть к вам будет вечной. Извините, остановил я, мимо проходящего лакея. — У вас явно что-то случилось с системами удаления нечистот и неприятных запахов. — Что? — всположился он. — А вы разве не чувствуете? — падалью потянуло. Говоря это, я смотрел в глаза князя. — А еще такое чувство, будто какой-то нужник засорился, а его не почистили, а духами залили. С каждым моим словом князь наливался краской. — Знаете, — сказал лакей и с силой втянул носом воздух, — и правда какие-то посторонние неприятные запахи присутствуют. Прошу меня извинить, я срочно должен известить об этом главного смотрителя. И лакей унесся в какие-то дали. На князя было страшно смотреть. Он, как тот светофор, цвет его лица, менялся так быстро, что даже нельзя было понять, какого цвета он сейчас. А самое интересное, что все те, кто были с ним рядом, и так держались от него немного в стороне, а после слов лакея дружно сделали шаг в сторону. Такого он уже выдержать не мог и побежал на выход на ходу, бросив мне. — Ты еще пожалеешь об этом, смерть! — Вообще-то я баронет, — произнес я ему вслед, но не удержался и вдогонку все-таки вставил. — Не забудь нужник качественно почистить, а то главный смотритель будет недоволен. Свита, что была с князем, как-то незаметно рассосалась, причем начала еще в середине моей речи. Так что к моменту его ретирады за ним последовало всего несколько человек, одним из которых был тот самый маг, который прижимал к носу платок. Оставшись одни Мы не выдержали и сначала легкие смешки, а потом и откровенный смех пробрал нашу группу. — Зря ты так с ним! — покачала головой подошедшая к нам Ольга. — Очень противные типы, просто так это не оставит. — А какая разница? — я пожал плечами, а когда не увидел понимания в глазах Ольги, пояснил. Он уже во всеуслышание заявил, что наш класс стал его врагом. Конечно, не так прямо, как я, — пояснил я, — но сути это не меняет. Ко мне же у него давние счеты. Он при нашей первой встрече сам себе нос разбил и чуть язык не откусил, а еще двух баронесс раздел, — пожал я плечами. Так что пусть он лучше на мне сосредоточится, чем на всем классе. — А ты не боишься? — произнесла Ольга и покрутила рукой, как бы высказывая, чего именно я должен бояться. — Есть такая старая поговорка, — посмотрел я на нее. — Волков бояться в лес не ходить. — Кого бояться? — не поняла она. В этих местах их называют зерами или волтами, пояснил я. А, покачала она головой. Но все одно, князь это не безмозглый хищник. Знаешь, посмотрел я внимательно на нее. Порой мне кажется, что у этих благородных животных мозгов больше, чем у этого князя. Ну, может быть. Ты в чем-то и прав, — улыбнулась она. Оставшийся вечер прошел вполне себе нормально. На нас, конечно, поглядывали, но в большей степени из-за нашей одежды, чем из-за того, кем мы являемся. В какой-то момент меня нашел очередной лакей и сообщил, чтобы мы готовились. Через час император выведет всех в сад. Нам особо готовиться и не нужно было, так что я просто кивнул лакею и сказал, что мы готовы. Своим же ребятам передал, что через час всех поведут в парк, так что готовимся запускать фонарики. Мы на пробу уже парочку запустили, всем очень понравилось, так что мы приготовили их как можно больше. Нам даже пришлось крыши карет загружать коробками с ними. Благовесили они немного, а в одну коробку помещалось до сотни таких фонариков. Денег, по идее, должно было уйти на все это просто уйма. Но в империи недавно произошла реформа, и стоимость мероприятия сильно снизилась. На все про все ушло пять золотых, это почти на десять тысяч фонариков, так что должно было действительно быть красиво. Ровно через час нас начали выводить в тенистый парк, когда меня выдернул лакей и сопроводил к императорской чите. Встретились мы с ним уже в парке, но тут было достаточно светло для того, что я задумал. Но что хорошо, парк был большой и выходил к реке, так что вид тут открывался поистине фантастический. — Ну что, ты готов порадовать нас своим визуальным шедевром? — спросила меня императрица. — У нас все готово, Ваше Величество. — поклонился я ей. — Но здесь слишком светло для того, что я задумал. Если позволите, притушите огни в парке и во дворце. — Свет? — удивился император и оглянулся. — Ты что, хочешь устроить огненное шоу? — искривился. — Нет, Ваше Величество! — покачал я головой. — Не с моими силами и талантами такое устраивать и показывать. — Ладно, — взмахнул он рукой, — будет тебе темнота. — Спасибо, Ваше Величество, — поклонился я ему. — Также все желающие могут присоединиться. Мы сделали их очень много, а чем больше их одновременно запускаешь, тем будет красивее. Для вас мы тоже приготовили. — Интригуешь? — произнес он. — Ладно, пять минут у вас есть, пока слуги будут тушить везде свет, а дальше начинай. — Выполняю, Ваше Величество! — поклонился я и отправился к своим друзьям. Те уже разгрузили кареты и распаковывали ящики. Я быстро сказал, что у нас пятиминутная готовность, и все еще быстрее зашевелились. Особенно с учетом того, что свет пока был, потом-то его выключат. И только об этом я подумал, вдруг начал меркнуть свет. Сначала погас дворец, а потом и лампы в самом парке. Как только все окружение погрузилось в темноту, Мы выждали еще минуту, после чего разом зажгли подготовленные свечи и в воздух начали медленно подниматься первые фонарики. А мы все зажигали новые и новые. Нас было восемнадцать, но рук не хватало. На ту среди общей рабочей суеты в единственном в парке уголке света я вдруг увидел рядом с нами императора с семьей. Подтолкнув мошенник к ним с уже подготовленным фонариком, подошел и я сам, быстро пояснив, что нужно просто поджечь небольшую свечку, после чего выждать пару мгновений и отпускать небесный фонарик. К императрице с готовым фонариком подошла уже Эсси, а детям императора помогал я сам. За императорской четой к нам потянулись и остальные гости. Так как мы заранее выбрали место поближе к реке, там, где больше свободного места и простора, толкучки не было. Несколько учеников остались распаковывать фонарики, а остальные раздавали уже готовые гостям. В небо же взмывали тысячи небесных фонариков, даруя свет. Тычарующее настроение. Да, в этом мире есть магия, Которая может создать красивые эффекты, Но когда ты вот так своими руками Запускаешь в небо огонь, Это чарует. А ведь не все из присутствующих гостей магии или даже воины. Тут хватало и обычных людей, Для которых все это было сродни волшебству. Но сколько бы мы ни готовились, даже десять тысяч фонариков закончились. Так что гости начали расходиться по парку, благо в нем уже начало появляться освещение. Рядом с нами осталась только императорская семья. Император с семьей смотрели на горящую в небе вереницу огней. «Это было великолепно!» — произнесла императрица. Благодарю вас, Ваше Величество, поклонился я. Думаю, стоит завести праздник, проговорила она. Вот только к чему его приурочить? Если мне будет позволено, произнес я. Договори да уже, покосился на меня император. Данный обычай, как бы он красив и радостен ни был, очень хорошо подходят для воспоминаний об ушедших, — произнес я. И если в поминальный день объявить о запуске фонарей в честь всех ушедших и отдавших жизнь за империю, то это не только сплотит народ, но и покажет, что император помнит о их жертве. Порой народу это очень важно и нужно. Ха! Аж Подавился император и посмотрел на меня. Какой интересный вариант. Очень интересный, произнесла императрица. Тогда сегодняшние события можно приурочить к памяти погибших при защите западной границы. А ведь и верно, покивал в задумчивости император. Вот опять задал ты мне задачку, посмотрела на меня строго. Я почти уже решил, чем тебя наградить, а теперь снова придумывать. Простите, Ваше Величество, улыбнулся я, я не намеренно. Еще бы ты это намеренно делал, сварливо произнес он. Ладно. Идите, мне нужно будет еще подумать, после чего перевел взгляд на полосу удаляющихся фонарей. Я же не стал отрывать его мыслей, а с поклоном удалился в парковую тень. Дальше праздник прошел обыденно, и вскоре нас уже доставляли домой. Мои одноклассники, как и наш куратор, были возбуждены всем произошедшим. Я же задумчиво смотрел в окно кареты и думал о будущем. — И что скажешь? — через пару минут произнес император, посмотрев на свою супругу. Он не только любил ее, но и не чурался спросить ее совета. — Очень необычный молодой человек, — произнесла она. — Это еще мягко сказано, — усмехнулся он. — Вот только он не имперец, — произнесла она, посмотрев на супруга. — И его род как бы не более древний, чем наш. И чем ты собрался его наградить? — Да, это проблема. Поморщился он. Будь он им перцем, все было бы в разы проще. Я тут узнал, что род Дешен в последнее время начал резко развиваться. Покачал он головой. Так что и помощью тут не ограничишься. Может, женить его на ком-то из местной знати. — спросила она. — Не пойдет, — отмахнулся он. — Он слишком умен и просто так не согласится, тем более тут могут возникнуть лишние проблемы, а у него и так натянуто отношения с князем. — Да уж этот молодой князь, — поморщилась императрица, — я уже дал распоряжение, так что за ним присмотрят. Посмотрел он на свою супругу. Так просто он ничего не сделает. Но вот чем наградить этого молодого человека, покачал он головой, вопрос пока открытый. Хотя есть у меня один вариант. Как он там сказал, он приехал сюда учиться, вот и дадим ему такую возможность. Он и так уже учится. — покачала она головой. — И, как я посмотрю, вполне успешно, так что это не сойдет за награду. — Или ты хочешь? Удивилась вдруг она и посмотрела на своего мужа. — Да, хочу, — кивнул он. — Ты уверен? — спросила она. Все-таки вход в императорскую библиотеку за последние сто лет смогли заслужить только трое. Уверен, кивнул он. Кстати, ты знала, что это он натолкнул Ольгу на создание кристаллического песка? Вот даже как. Посмотрела она на мужа. Какой интересный молодой Человек.